Глава 17, 4 сентября 2014, Нью-Йорк совершенно обычный день. Они угнездились в постели голова к голове. Генри гладит руки ади, ее щеки, пальцами запоминает кожу. Шепчет ее имя снова и снова, словно она может сберечь его, сохранить и пользоваться после того, как он уйдет. Ади, ади. Ади. Но, несмотря на все, Генри счастлив. Или, по крайней мере, себя в этом убеждает. Твердит, что готов и что не боится. Думает, что если останется здесь, в постели, можно продлить день. Если затаить дыхание, секунды перестанут утекать. Получится зажать минуты сплетёнными с Ади пальцами. Эта мольба остается невысказанной. Но Ади, похоже, чувствует его настроение, потому что даже не предпринимает попытки встать. Она лежит с ним в кровати и рассказывает истории. Уже не про их с люком годовщины. Те закончились. Но о других днях в сентябре или мае, тихих днях, которые никто бы и не вспомнил. О сказочных бассейнах острова Скай, северном сиянии в Исландии, о том, как она плавала в озере настолько чистом, что видела дно на 10 метров в глубину. Это было в Португалии или в Испании? Истории, которые Генри никогда не запишет. Это его ошибка. Он не в силах заставить себя выбраться из объятий Ади, подняться с постели, взять с полки единственную оставшуюся записную книжку. Их уже шесть. Последняя заполнена наполовину, такой она и останется». чистые страницы, а до того записанный плотным неразборчивым почерком фальшивый конец незаконченной истории. В сердце Генри пропускает удар, слегка замирает от ужаса, но он знает, что нельзя позволять буре разгуляться на полную, иначе та разорвет его на части, как небольшой озноб превращает легкую дрожь от холода в тряску, когда зуб не попадает на зуб. Нельзя терять контроль. Нет. Еще рано. Рано. Поэтому Ади говорит, а он слушает, пропуская через себя истории, словно волосы сквозь пальцы. И каждый раз, как на поверхность пытается пробиться паника, он с ней борется, задерживает дыхание и убеждает себя, что все в порядке. Но не шевелится, не пытается встать. Просто не может, потому что если встанет, Чары разрушатся, время помчится вскачь, и все закончится слишком быстро. Он знает, что это ужасно глупо, какое-то странное суеверие, но страх никуда не исчезает. Он настоящий, а в кровати безопасно. Ади не двигается с места, и Генри так рад, что она с ним благодарен за каждую минуту с момента их встречи. Где-то в полдень Его вдруг накрывает голод. Генри просто умирает от голода. Это неправильно. Легкомысленно, поверхностно и неуместно. Но голод мгновенно одолевает Генри, и вместе с его появлением минуты ускоряют бег. Невозможно удержать время. Оно мчится, стремительно несется вперед. Ади смотрит на него, будто может прочесть его мысли, Увидеть, как в голове назревает буря. Но Ади солнышко. Она разгоняет облака, и снова на горизонте чистое небо. Она вытаскивает его из кровати и тянет на кухню. Генри сидит на табуретке и наблюдает за Ади, которая готовит омлет и рассказывает ему, как впервые летала на самолете, услышала песню по радио, увидела фильм. Это ее последний подарок. Таких мгновений у Генри больше не будет. Он тоже дарит ей последний дар. Слушает. Вот бы снова забраться в постель с Томиком, но оба знают, пути назад нет. Теперь, когда они оттуда выбрались, неподвижность кажется Генри невыносимой. В нем бурлит беспокойная энергия. Ему срочно требуется что-то предпринять, а времени не хватает. И Генри знает, его уже не будет никогда. Время всегда заканчивается за секунду до того, как вам пора. Постоянно не хватает какой-то секунды. Поэтому, когда паника начинает захлестывать Генри, они одеваются, выходят на улицу и принимаются наворачивать круги по кварталу. Это все равно, что зажимать рукой разбитое стекло — пытаться сдержать распространяющиеся трещины, но Ади рядом, и ее пальцы переплетены с пальцами Генри. «Знаешь, как прожить три сотни лет?» — спрашивает она. «Как?» — подхватывает Генри. «Так же, как живут год. Секунду за секундой». У Генри гудят ноги, но беспокойство отступает. Не исчезает совсем, но с ним уже можно справиться. Они идут в негациант, заказывают еду, но не едят. Пиво, но не пьют. Генри невыносимая идея провести последние несколько часов в опьянении, как бы не боялся он встретить судьбу в трезвом виде. Он отпускает шуточки о последней трапезе, смеется над этой безумной мыслью, и лицо Ади искажается всего на секунду, но Генри принимается извиняться. Ему так жаль. А она обнимает его всем телом, и паника вновь вонзает в него свои когти. В голове нарастает буря, затмевая небо над горизонтом, но Генри и не думает сопротивляться. Пусть приходит. И только когда начинается дождь, Генри понимает, что буря настоящая. Он запрокидывает голову, позволяя каплям струиться ему на лицо, и думает о ночи в четвертом рельсе. О том, как они вышли из клуба на улицу, и на них обрушился ливень, от которого перехватило дыхание. Он вспоминает о том дне, а не о крыше. И это что-то дозначит. Нынешний Генри так далек от того Генри, который забрался на крышу год назад. А может, и не настолько далек. В конце концов, до края всего несколько шагов. но он отдал бы все за то, чтобы спуститься обратно. Боже, он отдал бы все за еще один день. Солнце село, наступили сумерки, и Генри не встретит новый восход. Страх обрушивается на него, внезапный и предательский, словно порыв ветра на застывший пейзаж. Генри сражается с ним. Еще рано, чересчур рано. И Ади сжимает руку Генри, чтобы его не унесло прочь. «Останься со мной», — просит она. Генри отвечает. «Я здесь». Его пальцы крепко сжимают её. Ему нет нужды спрашивать, как ей отвечать. И без того ясно, что она будет рядом с ним до самого конца, что на сей раз он не останется один. И с ним все хорошо». «Все хорошо. Все будет хорошо. Время почти пришло».